Глава 19. Хорошего настроения хватило и на утро. Помешивая кашу, Бьярне поймал себя на том, что бормочет себе под нос что-то рэперское. Парни, пришедшие на завтрак, не возмущались фиксированным порциям яичницы и накладывали себе побольше каши. Бьярне, сыпанул в кастрюлю слишком много овсяных хлопьев, пришлось доливать еще молока, и в результате получилась здоровенная кастрюля. Строго говоря, Он терпеть не мог овсянку. Но сегодня она зашла отлично, особенно после того, как Бьярне добавил в свою тарелку столовую ложку сахара и ел кашу в прикуску с жареным беконом и ломтиками сыра. Море, такое переменчивое, еще вчера спокойное и ярко-синее, сегодня приобрело стальной оттенок игнало волну. Не очень сильную. О шторме речи не шло но Бьярне установил на плиту ограничительные планки, чтобы не пришлось внепланово драить палубу. Обычно в 11 утра он делал себе вторую за день чашку кофе и минут 10 сидел в столовой, наслаждаясь тишиной и заряжаясь на продолжение дня. Обед к этому времени у него был почти готов. Заготовки для ужина сделаны, и можно было просто посмотреть на море или понаблюдать за движением облаков. Сегодня расписание пришлось изменить. Живот свело таким спазмом, что Бьярне помчался в гальюн, даже не проверив, снял ли он кастрюлю с супом с плиты. Сброс отработанного топлива не принес облегчения, как бывало обычно. Более того, Бьярне пришлось задержаться в гальюне и сидеть на толчке в ожидании новых приходов. Кажется, идея сочетать молоко, овес, свинину и жирный сыр была провальной. Стоило Бьярне подумать о еде, как кишки снова связались в болезненный узел. «Эй!» В дверь гальюна требовательно ударили. «Ты тут не один! Открывай! Мне сейчас очко сорвет!» Бьярне поспешил покинуть пост номер один. Энрике, бледный и потный, проскочил мимо него с грохотом, закрыв дверь. В коридоре Бьярне чуть не сшиб с ног Леуш, и, судя по его виду, тот тоже торопился в гальюн. «Ты чем нас накормил?» — с негодованием спросил он, держал ладоню солнечного сплетения. Бьярна, чье нутро снова сжалось, будто упал за борт. Таким ледяным потом его прошибло. Пищевое отравление. Этому Новак посвятил целую лекцию. «Никакой просрочки, никаких обрезанных плесневелых частей, никакого разогрею и прогоню завтра», — говорил он. «Раны на руках немедленно обрабатывать, с признаками инфекционного заболевания на камбус не соваться». От этих мыслей немедленно разболелась голова, появился озноб. Или б это показалось с перепугу. Он замер у лестницы, думая, куда ему лучше идти. На камбус к Андерсону или сразу к Рамсону, чтобы доложить о случившемся. Андерсон решил за него. Бьярное Окликнул он с другого конца коридора. «Том, я все делал, как всегда!» Это единственное, что смог сказать в свое оправдание Бьярне. Только вот когда он проверял сроки годности продуктов? Кажется, еще при навыке. И так лечательно тщательно обеззараживал яйца, прежде чем разбить их над сковородой? «Об этом потом». Андерсон, спокойный и сосредоточенный, внимательно всмотрелся в лицо Бьярне. «Какие симптомы?» «Живот болит», — признался Бьярне. «И стул жидкий. Два раза. Пока что». «Тошнота, рвота», — уточнил Андерсон. Бьярне дважды отрицательно мотнул головой. «Пойдем». «В каюту?» — вяло поинтересовался Бьярне. «Под арест?» «В медать сек Андерсон придержал Бьярна за плечо, когда Кассиопея качнулась на волне. Под наблюдением. «О, а вот и наш отравитель!» — обрадованно встретил его Зариф. Он восседал на койке, держа в руках здоровенный рулон туалетной бумаги. «Парни, двигайтесь!» Рядом с ним, тоже с туалетной бумагой на готове, сидели Лю и Марик. «Там Лео Энрике сказал Бьярный, безропотно давая Тому усадить себя на смотровую кушетку. Им тоже плохо. «Отловлю и вылечу всех». Андерсон с неожиданной для радиста ловкостью сунул ему в рот градусник. «Аллергия на лекарства есть?» «Никогда не было», — неразборчиво ответил Бьярный, морщаясь от нового болезненного спазма в животе и стараясь не раскусить мешающий говорить градусник. «Но рос я крепким ребенком». В больнице ты был всего раз, когда руку сломал. Понятно. Андерсон забрал у него запищавший градусник. Потом измерил давление, заставил показать язык. Прощупал лимфоузлы на шее. Ложись, подними футболку. Распорядился деловито. Когда Бьярне выполнил распоряжение, пропальпировал живот. Пожевал губами, смотря на его пупок, будто ждал от него ответов на свои вопросы. Садись. Андерсон достал из лежащих на столике раскрытых упаковок несколько таблеток, высыпал их в стаканчик и протянул бьярны. Запей водой, кулер вон там. Много не пей, чтобы ко всему прочему еще и рвота не открылась. А если почувствуешь, что вот-вот фикально оконфузишься, особый гальюн вон за той дверцей, показал Лю. Бумагу лучше возьми из упаковки. Там жуткая наждачка. Более сильная спросил Андерсон, когда Бьярне отдал ему пустой стаканчик. «Обезболивающее дать не могу, но спазмолитики нам всем в помощь». «Пока не надо», — прислушавшись к себе, решил Бьярне. «Живот не то чтобы болел, он просто как бы хотел вывернуть внутренности наизнанку, как акула свой желудок». «Спасибо». «Это моя работа», — Андерсон похлопал его по плечу. Совершив экскурсию в гальюн и на собственном опыте узнав, что комплектная туалетная бумага и впрямь грубая, Бьярны уселся на кушетку и попытался мысленно вернуться в сегодняшнее утро подмерное покачивание судна на волнах. Он начал его немного раньше, чем обычно, потому что надо было сделать уборку. Загрузил посуду в машину, включил. Был ли корпус горячим? Да. Бьярна случайно коснулся его локтем и резко одернул, обжегшись. пахло ли посуда порошком? Да, когда купол открываешь, этот запах резко ударяет в нос. Он прошел все утро. Ничто не показалось неправильным, не вспомнил Бьярна и о каких-то проколах. А пострадавшие от его еды все пребывали. Окончательно деморализовала Бьярна появление в медотсеке Рамсена, Муракеса и Кейси. «Так, кто прошел осмотр и получил лекарство, пересаживаемся сюда». Андерсон показал на койку. «Остальные прошу на экзекуцию». Осмотрев вновь прибывших и выдав им по набору таблеток, Андерсон вернулся к более ранним своим пациентам. «Как самочувствие?» — спросил он, проверив температуру, давление, уровень сахара в крови и прослушав легкие. «Жрать хочу», — самым несчастным видом сказал Лю. «У меня будто вообще все из кишок вылетело, и теперь там пусто, как в плавательном пузыре у рыбы. Бэк, у тебя там на камбузе есть чего в топку кинуть?» «Нет». Раньше, чем это сделал Андерсон, возразил Бьярне. Кишки еще бунтовали, но болезненных ощущений почти не осталось. «Там надо провести полную дезинфекцию и вообще...» В самую первую очередь камбуз надо избавить от неумехи кока, а уже потом искать тараканов или грязные тарелки. «Я был у тебя на камбузе, и поверь мне, там куда чище, чем бывало при навыке или других коках», — возразил Андерсон. «Парни, как медработник я бы посадил вас сегодня на диету из чая и сухарей, но понимаю, что мои усилия на этом поприще не увенчаются успехом. Поэтому просто прошу, потерпите». Хотя бы пока мы не поймем, что случилось. А лучше, до завтра. Вот спасибо, Том, скривился Лю. Его эмоциональный порыв не попал в цель, потому что Лю изменился в лице, схватил туалетную бумагу и снова рванул в Галлион. Частота посещений Галлиона снизилась через пару часов, а часам к трем пополуднее все более или менее оклемались. Где-то есть клиники, где клизмами и слабительными лечат». Зафир подтянул ставшие, кажется, чуть свободными штаны. «Или они такими и были?» «Говорят, день пребывания там целое состояние стоит». «Спасибо, я предпочитаю сгонять вес в спортзале, а не так», — хохотнул Леуш. Они с Энрике пришли в медотсек последними, но выглядели получше остальных. По крайней мере, не так часто совершали паломничество в Гальюн. Чего не скажешь об ярной и Кейси. Они и после обеда все еще занимались очищением кишок. «Странно», — протянул Андерсон, считая пульс на запястье Бьярне. Сам фельдшер выглядел вполне здоровым, и, к счастью, больше за помощью никто не обращался. «Что вы ели на завтрак?» «Как обычно», — пожал плечами Бьярна. «Том, давай не сейчас», — возмолился Кейси. «У меня, кажется, не только кишки, а и все мозги прополоскались». «Ладно», — сдался Андерсон. «Я скоро». «Кто может расстаться с туалетной бумагой? Марш по каютам!» Во второй раз приказ о выписке повторять не понадобилось, и вскоре Бьярна и Кейси остались в обществе мертвого Новака, пусть тот и пребывал за переборкой. «Наверное, болезнь пошла на убыль», Раз Бьярна вспомнил о том, что в подсобке стоит холодильник морг Вернулся Андерсон не скоро. Бьярна успел задремать, сидя, прислонившись спиной к переборке. Кейси, скукожившийся на койке рядом, и вовсе спал, тихонько посапывая и время от времени дергая во сне рукой. Первое, что сделал Андерсон, это взял себе рулон бумаги. Овсянка, заявил он. Простите? и скрылся с волшебной дверкой. «Что, овсянка?» — спросил Бьярный, когда фельдшер вернулся. «Внутри у него все упало». Накосячил все-таки. «Я провел опрос и выяснил, что все пострадавшие ели овсянку на завтрак». Андерсон, в отличие от Бьярны, просто светился от радости. «И хуже всего стало вам, потому что, по показаниям очевидцев, вы положили себе щедрые порции». «У меня к Пориджу генетическая любовь», — принялся защищаться Кейси. «И об этом знают все на Кассиопее», — поддел его Андерсон. «А что не так со овсянкой?» Бьярный решил, что ему хватит духа выслушать доводы обвинения, то есть рассказ Андерсона до конца. «Скажи, ты использовал те же хлопья, что и вчера?» — поинтересовался тот. «Нет», — Бьярный замотал головой. «Вернее, не только их». В пачке была всего горстка крупы. Я добавил из новой. Еще в спешке насыпал ее много. «И вы с Кейси ее сожрали на радостях», — хмыкнул Андерсон. «Я нашел пустую пачку в мусорке. Обнаружил новую. А еще моей добычей стала гастроемкость с остатками каши. Кстати, Бьярне, варишь ты ее вкусно. Новок вечно молока жалел». Бьярне потрясенно уставился на Андерсона. «Вот так запросто есть заведомо некачественный продукт?» «Не побоялся, что свалишься, и тебя откачивать будет некому?» Кейси озвучил вопрос, крутящийся и в голове Бьярны тоже. «Не даже в эти хлопья бросили, иначе бы некого было откачивать», — отмахнулся Андерсон. «А отравление за пять минут не развивается». «А что тогда?» Бьярны посмотрел на Андерсона. Страх и чувство вины стремительно покидали его душу, уступая место злости. Он не накосячил, но кто-то решил, что очень весело отравить овсянку и смотреть, как моряки стоят в очереди в гальюн. «Не знаю», — признался Андерсон, собрал набор лекарств для себя, выпил. «Мне показалось, что есть какой-то посторонний привкус, но это мое субъективное мнение». «Я ничего такого не заметил», — вздохнул Бьярна. «И еще бы!» «Ты насыпал в миску пригоршню сыра и чередовал кашу с кусками бекона», — фыркнул Кейси. На его щеке начал возвращаться румянец. «Смотрю, ты уже можешь говорить о еде, а? Мистер, я ем овсянку с чипсами». С хихидством поинтересовался Андерсон. «Ну, ем, и что такого?» — насупился Кейси. «Мой ИМТ оптимален. Имею право себя побаловать». ИМТ. Индекс массы тела. Величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста, и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения. «Да не вопрос», — пошел на попятную Андерсон. «Хоть с маринованной селедкой ее ешь. Главное, чтобы не приходилось тебя лечить». «Кстати о лечении», — поинтересовался Бьярна. «Может, исходя из препаратов, можно понять, что там в хлопьях? Ну как, если знаешь антидот, то знаешь и яд». «В том-то и дело, что схема была самая базовая, так сказать, широкого спектра действия», — убил Надежды Бьярны Андерсон. «Но в головной офис я о происшествии доложу. Надо уничтожить всю партию этих хлопьев».